«Эпилог. А что по этому поводу думает наша лучшая студентка?» — спросил профессор Плетнёв, уставившись на меня своим пронзительным взглядом. Я моргнула, пытаясь прийти в себя. Мы с Андреем только что простили ведьм, бросили в колодец сердце королевы и шагнули следом, не разжимая рук. А теперь я снова сижу за своей партой в Академии на скучной лекции по способностям организма унаследованным от древних предков. И я помню, о чём меня тогда спросил Плетнёв. Я встала, стараясь скрыть волнение. «Я думаю, профессор, что развить в себе утраченные способности вполне возможно, но для этого нужно отправиться на древние пласт и найти книгу жизни», — уверенно ответила я, глядя дотошному Плетнёву прямо в глаза. «Меня перенесло всего на полгода назад, а значит, папа ещё жив». Но в прошлый раз я ещё не знала от Никиты о книге жизни и ответила, что возможности вернуть способности нет. Именно после этого дух-хранитель рассказал мне о её существовании и местонахождении. А где, интересно, он сам? А Андрей где? «Смотрю, вы сегодня настроены пошутить, Олеся», — проворчал профессор, недовольно скривившись. «Но тема серьёзная. Кто может дать правильный и развернутый ответ?» «Можно выйти». Пробормотала я, не обращая внимания на его ворчание. Профессор удивлённо вскинул мохнатые брови. Я никогда раньше не уходила с лекций. Но, увидев моё растерянное лицо, махнул рукой в сторону двери, разрешая покинуть аудиторию. Я быстро собрала учебные принадлежности и чуть ли не бегом кинулась на выход, чувствуя любопытные взгляды однокурсников. Вот вообще мне сейчас не до учёбы. У меня масса других куда более важных дел. Надо найти Андрея а потом закупить редкие ингредиенты для зелий из книги жизни, чтобы поставить отца на ноги. Несмотря на то, что в этой реальности книга лежит где-то рядом с костями Никиты, все её знания остались в моей голове. И стоило подумать о какой-нибудь болезни, как память тут же выдавала готовые картинки, рецепты и методы лечения. Как будто живая картотека в огромной библиотеке. Я вышла из академии и остановилась в растерянности. «Так, а куда бежать?» Где искать генерала Аболенского? Я понятия не имела, где он был шесть месяцев назад. Знала только, что проклятие он ещё не получил. Кстати, а в этой реальности тоже есть колодец и сердце королевы? И где мой дух-хранитель Никита? Полгода назад он точно был со мной. Что-то у меня даже голова закружилась от попытки всё сразу осознать и переварить. Я побрела к воротам на ходу, составляя план». «Так, сначала проверю городской особняк герцога правобережного, потом наведаюсь в его лесное поместье, а если Андрея не будет ни там, ни там, то отправлюсь в его гарнизон». Вышла с территории академии и остановилась, как вкопанная. Андрей стоял напротив на другой стороне дороги и внимательно вглядывался в моё лицо, словно пытаясь разгадать какую-то сложную загадку. В модном сером костюме, а не в военной форме, Кожа загорелая, но без золотистого отлива. И волосы хоть и длинные для военного, но просто тёмные. А глаза... Глаза медовые, человеческие. «Андрей, ты не дракон!» Выдохнула я с трудом, веря своим глазам. И герцог правобережный, совершенно неподобающим образом, наплевав на все приличия и условности, бросился ко мне. пересек дорогу, прижал меня к груди, и горячо зашептал, обжигая ухо своим дыханием. «Ну, наконец-то! Слава Творцу, ты здесь! Я уже целый год без тебя. В последний месяц я чувствовал, что ты скоро появишься. Почти каждый день я прихожу к воротам и жду, когда ты меня узнаешь. Ужасно. Я бы не смогла так долго жить без тебя». Прошептала я, прижимаясь к нему ещё крепче. «И не говори». Поначалу думал, что сойду с ума от тоски и одиночества, а потом нашёл себе занятия Уволился из армии, ходил на древний пласт с надёжной командой, похоронил твоего Никиту, провёл ритуал вместо тебя, добыл твои любимые мозги сфинкса и вообще постепенно перенёс всё ценное из деревни эльфов к себе в поместье. Книга жизни тоже у меня, так что можешь заниматься любимым делом сколько твоей душе угодно». Выдал на одном духу мой истинный, нежно поглаживая мои волосы. Так вот, почему Никиты нет. «Андрей, как же я тебя люблю!» Прошептала я, заливаясь слезами счастья обнимая его ещё крепче. «Ну, теперь точно все беды позади. Мы и драконы из него сделаем, если он захочет, конечно, и папу точно вылечим. Я знаю, родная, я сам безумно тебя люблю». Ответил герцог, целуя меня в макушку. «И куда мы сейчас?» Спросила я, оторвавшись от него, чтобы утонуть в медовых глазах. «Жениться, конечно. А потом заберём твоего отца и уедем в наше поместье. Будем там жить счастливо, подальше от дворцовых интриганов и прочей суеты». Ответил Андрей с улыбкой. «А ведь мы Тут их точно нет. Тогда отличный план». Рассмеявшись, одобрила я, вытирая слёзы и чувствуя, как внутри разливается тепло. И, взявшись за руки, мы направились к шикарной герцогской карете, запряжённой шестернёй вороных коней, чтобы уехать навстречу нашей новой жизни, где нас ждут счастье, любовь и покой, вдали от всех опасностей и интриг. Конец. Книгу читала Анна Литура.